Ничего не соображая, бежал Алёша по коридорам и лестницам. И остановился вдруг у приоткрытой белой двери. Не могло быть ничего страшнее того, что он пережил уже сегодня. Но сейчас ему показалось, что эта дверь вход в самое страшное, что есть на свете. Гораздо страшнее всего. что он пережил уже сегодня. Он вошёл в слабо освещённую комнату и сразу увидел в углу под лампами громадную ванну. Ванна была переполнена, из неё даже стекало, даже вываливалось, и вид того, чем она была переполнена, остановил Алёшу. У нас стыл очумело и закричал бы во всё горло, если бы воздуха хватило на крик. Кровавое месиво из крошечных, изородованных, искромсанных из тел и просто отдельных ручек, ножек, головок и внутренностей. Вот чем наполнена была ванна. Вот что громоздилось в ней, свешивалось и вываливалось. Множество чьих-то убитых братиков и мой. Здесь, будто заводная кукла, сделал Алёша несколько шагов, отделявших его от ванны. И вот слово мой совсем вдруг по-другому, чем всегда, стала осознаваться всем его трепетавшим от ужаса существу. Они все мои и не менее страшная сейчас представилась. Комнату с ванной заполнили вдруг тёти. Целая арава тёть затолпилась перед глазами Алёши. Именно из этих тёть были вынуты, вырваны, выскоблены те, кто своими мёртвыми тельцами переполняли ванну. Тёти смеялись, о чём-то переговаривались, что-то делали, и никто из них не видел ванны. Его убитых братиков они не ощущали как своих они их забыли и вот это маленькому алёше увиделось сейчас самым страшным самым убийственным самым невозможным из того что уже проударяло сегодня кувалдой по его маленькому сознанию его маленькое сознание прямо взвыла протестом, что вот перед ним как бы два мира, отдельно живущих друг от друга, две противоестественные, да-да, сущности. Вот сейчас вот сюда улеглось это длинное и непонятное слово, а теперь уже понятное. Один мир Одна сущность это суетящиеся, снующие, смеющиеся, баловлящие, живые. Живые. Что-то есть э-такое в цвете их лиц, в их выражениях, отпечаток мёртвости. И второй мир это ванна и всё. Что в ней свалино? Алёшенька, человечек божий. Да как же это? прошептала Лёша. А ведь я просил тебя. И тут то, что было в ванной, ожило. И снующие тёти увидели ванну. И началась беготня с визгом. и воплями аж на стену лезли тёти спасаясь от своих нерождённых выхода из холодильной камеры не было дверь в которую вошёл алёша оказалась заперта и только одна из всего сонмища в отяхех тёть перестала вдруг вопить Она встала на колени и с плачем прижала к себе своего нерождённого. И плач у неё был сейчас не такой, как у окружавших, вопящих и на стену лезущих. "Детка моя", шептала она страшным шёпотом. "Прости меня. Ручки проволочки, ноженьки карандашики". И Изломанный уродяц, стоявший перед ней, перестал быть таким. Розовенкое мягкое тельце улыбающегося мальчика теперь прижимало она к себе. Только она одна сгинули, пропали, а рощи и тёти одна ванная осталась. И тут вырвался такой крик из оложённых лёгких. Мама! Он закрылся мишкой от всё-таки невыносимого зрелища и помчался назад по лестницам и коридорам. Отброшенный мишка гулко шлёпнулся об кафельный пол и сказал своё бодрое: "А-а!